Глава двадцать Приводить себя в порядок в толчке — не самая простая задача. Но Мишкин триммер и бритва мне помогли. Триммером выбрил голову под три миллиметра, а бритвой срезал бороду в ноль. Отлично, теперь я похож на уголовника из спальных районов. Впрочем, насрать. Когда я вернулся к Мишке в кабинет, оказалось, что мы уже выдвигаемся в брейзден Меня погрузили в комфортабельную буханку, со скрежетом закрыли задние двери, а после Колымага тронулось место. Поразительно, как много платят инквизиторам и на каком хлайме мы сейчас едем. Жалкие пять часов пролетели незаметно. А как они еще могут пролететь, когда каждая кочка, как пинок по заднице? Брейзден районный город. Население — сто тысяч человек, преимущественно пятиэтажная застройка с небольшим плевком частных домов. Никогда не понимал, как можно жить в такой глуши. Здесь, если не бухать, то и заняться нечем. Хотя, может, это именно та самая тихая жизнь, о которой мы мечтали с Верой? Вера. Узкие улицы расступились перед нами. Одна сменяла другую. Ни пробок, ни асфальта. Ни надеж на светлое будущее. Захолустье. Напротив администрации Брейздана располагался штаб районного отделения Инквизиции. Шесть этажей. Почти небоскреб для этой дыры. Вокруг здания толпились люди, которых расталкивали паладины. Фиорки и журналюги пытались пролезть заграждение, чтобы урвать сенсационных подробностей. Ведь не каждый день происходит нападение на отделение инквизиции. Таких шустряков угощали дубинами по хребту. Штаб инквизиции был затянут фиолетовым мариум. Как сообщил местный хромовник, внутри купола действует нервно-паралитический газ после чего нам выдали противогазы. От головной части тянулся резиновый шланг к фильтру, который крепился на поясе. И как с этим хоботом можно сражаться? Кроме меня, это никого, видимо, не волновало. Инквизиторы фанатично сражались. Какой-то гений умудрился напялить шлем поверх противогаза. Выглядел комично. Не стал выделываться и напялил от хрену на себя. Где находился вход в разлом, никто не знал так как ни один инквизитор не смог выйти за пределы фиолетового купола. Все погибли или лежат где-то там парализованными овощами. Всего на операцию привлекли две сотни инквизиторов, включая лекарей и экзорцистов. Удивительно, но чистильщиков нигде не было видно. Видимо, сначала штурмовая группа зачистит здание, а после подтянутся сборщики и пойдем в разлом. Построение выбрали стандартное. Впереди инквизиторы... Следом идут экзорцисты и лекари. Шестьдесят инков окружили здание внутри ядовитого купола, остальные же разбились на семь групп, по десять человек в каждой. Первые две врываются в здание и зачищают первый этаж, после чего одна из групп остается контролировать занятую территорию, а вторая идет в подвал. Остальные пять отрядов поднимаются по лестнице, и каждый чистит свой этаж. «Мне повезло, я попал в первую группу». А вот Мишаня упустил возможность повеселиться, так как попал в группу оцепления. Завершив построение, мы выдвинулись на штурм. Фиолетовый туман был таким плотным, что казалось, его можно схватить и скомкать, как снежок. В противогазе было тяжело, воняло резиной, а если неправильно дышать, то вечно запотевали стекла. По сути, мы брели наугад, так как ничего не было видно в радиусе метра. Спустя минуту я увидел первый труп. Тело иссушено, как будто инквизитора застунули в дегитратор и избавили от лишней влаги. Получился инквизиум. Чем ближе мы подходили к зданию, тем больше подобных сухофруктов встречали. Встречались не только инквизиторы, но и гражданские. Об одного такого я споткнулся, случайно выбив ему пару зубов. Хотел извиниться, но ему уже пофиг. Восприятие орало об опасности. Если к нему прислушаться, демоны были просто везде. Видимо, фиолетовое облако дает большой фон демонической энергии. Наконец-то мы добрались до главного входа. Четыре инквизитора заняли позиции слева и справа, трое присели цели закрытую дверь из арбалетов, а хромовник замахнулся ногой. Удар массивного стального сапога срывает дверь с петель, и восемь инквизиторов врываются внутрь. Проходим через длинный коридор, заглядываем в каждую из встречных комнат. Ничего, ни капли крови, ни следов боя только высушенные трупы повсюду. Первый этаж оказался не слабых размеров, около двух тысяч квадратных метров. Крошечные стены, тесло мерцающие лампы и тишина. На нашем этаже входа в разлом не оказалось. Внутрь вошли оставшиеся группы, и что-то громко грохнуло со стороны входа. Обернувшись, увидел, что дверь, ранее сорванная с петель, сейчас снова на месте. Широкоплечий инквизитор дергал ее на себя изо всех сил, но она даже не шевелилась. Зато шевелились трупы, хотя это слово не особо подходит. После закрытия дверей мумии резво вскочили и бросились на нас. Непередаваемое наслаждение отбиваться от покойника одним ножом, а дух так и вовсе восторг. Один сухофрукт запрыгнул мне на спину и дернул голову на себя. Второй потянул сразу за обе ноги и вцепился белоснежными зубами в кожаный ботинок. Я инстинктивно подтянул ногу к себе, оставив обувь в пасти трупа после чего припечатал пяткой в глазницу. Второй сухофрукт уже валился на меня. Я выставил нож перед собой и дохляк насадился на него сердцем. Как же я был рад узнать, что это не причиняет ему ровно никакого дискомфорта. Ублюдок дергался, пытаясь схватить меня за горло. А мне только и оставалось, что сделать кувырок назад. Полный оборот не получился. Зато первичного движения хватило, чтобы, подтянув ноги к голове, ударить труп в живот на он отлетел к стене, как игрушечный. «Блин, да сколько он весит? Двадцать кило?» Скачив на ноги, я вытащил копье из интаря. Копье дренмарских горцев. Класс оружия. Тип редкий. Особенности. Инкрустирован грозовой камень, позволяющий разить врагов силой молнии. Вес два килограмма четыреста пятьдесят грамм. Краем глаза увидел движение слева и, размахнувшись, рубанул древком. Хрязь! Челюсть сломана. «Глядь!» «А это наша девочка лекарь!» Вот только противогаз разбит, зрачки неестественно расширены, капилляры полопались, орет как невменяемая и пытается укусить, несмотря на сломанную челюсть. Голос разума. Внимание! Потеряно сорок единиц маны. Духовное очищение. Внимание! Потеряно шестьдесят единиц маны. Я костанул одно заклинание и тут же в догонку отправил следующее. Вспышки света окутывали девчонку, а эффекта, увы, не было, хотя вру, был один. У меня стало меньше на сотни маны. Девчонка, судя по всему, мертва. Ну и что с ней делать? Я использовал все, что могло прочистить ей мозги. Знаете, 140 человек для первого этажа многовато, а если прибавить к этой толпе еще и несколько десятков зомби, становится совсем неуютно. Инквизитор увидел мое замешательство и подсобил, взмахнув мечом. Хорясь! Голова лекаря ковыркнулась в воздухе, разбрызгивая кровь. Вот только тело ее не упало, а продолжило молотить руками на ощупь. Рев трупов, лязг железа, хруст сломанных костей, сумел заглушить крик инквизитора из центра здания. Нужно проломить голову. Спасибо за подсказку. Мне она как раз пригодится. Я отпрыгнул от инквизитора, пытавшегося достать меня топором. Противогаз разодран, кровавые глаза выпучены, машет железяка, не зная устали. Жух! Удар проносится сантиметры над головой, ныряя под руку и смог бью ему в колено. Поехавший, потеряв равновесие, падает на пол. Голова пружиня бьется о пол и отскакивает от него навстречу лезвию копья. Старь с чапканьем проломает переносицу, добавляя к колючевому повреждению еще и удар током. Тело покойника бьется в конвульсиях, но для верности наношу еще пару ударов. Здание творится какая-то вакханалия. Зомби становится все больше, инквизиторов все меньше. Кровь брыжет по стенам, осколки черепов взрываются фейерверками. Зомби не стараются убить, они целенаправленно срывают противогазы. Отбросив очередной труп, рослый инквизитор расставил ноги, как будто пол шатался, а он пытался удержаться. А после занес молот над головой и прокричал «Святое пламя!» От места удара во все стороны ринулась трещащая волна белого огня. Трупы воспламенялись, но все равно рвались бой хотя их плоть постепенно прогорала. При этом на людей это заклинание никак не влияло. Среди инквизиторов нашлась еще парочка с выдающимися талантами. Один арбалетчик стоял на месте и выпускал один болт за другим. Все трупы, которые он мог видеть, уже валились с прострелянными черепами. Но он продолжал палить, используя рикошет от стен. Не знаю, как он ориентировался в пространстве, но все болты летели точно в цель. Седой дед с посохом в руке подбегал к зомби и касался их голов ладонью, после чего накладывал какое-то заклинание. Глазницы мертвяков вспыхивали пламенем, выжигая мозги. На фоне этих ребят мои заслуги выглядели, мягко говоря, не очень. Получено 10 опыта. Текущий опыт — 3812. Получено 11 опыта. Текущий опыт — 3823. Получено 7 опыта. Текущий опыт — 3830 из 10835. Через пару минут стройка опыта прекратила пребывать. Из разных частей здания доносились приказы: посчитать потери, проверить сожиления, осмотреть комнаты, проверить окна. 32 убитых, десяток раненых, а мы ведь даже не успели попасть в разлом. Хватит ли нам людей для зачистки? Окна и выход из здания перекрыло энергетическое поле, пробить которое не удалось даже храмовнику и тому седому детку, выжигавшему мозги. А значит, путь только один — зачистить разлом. Храмовники, посвящавшись, приняли решение всей толпой удержать первый этаж, а на зачистку подвала направить три десятка бойцов вместе с арбалетчиком-виртуозом. Через десять минут они вернулись с пустыми руками, кроме пары трупов, там больше ничего не было. Длинной вереницей пошли на второй этаж. Нас встретила когорта низших демонов. Щиты, мечи и ничем не прикрытая ярость. Увидев первых инквизиторов, они тут же ринулись в бой, пытаясь оттеснить нас обратно на лестницу. Это им даже удалось. Но на лестнице любитель рикошетов разрядил два магазина болтов, сломив этим сопротивление. Третий этаж достоял куда больше сюрпризов, чем второй, хотя и на втором удалось потерять пять бойцов. Поднимаясь выше отряд инквизиторов, прикрывший щитами, выдвинулся вперед, позади два арбалетчика, любители рекошетов, остался на лестничной клетке. Пройдя пару десятков шагов, бойцы отчитались, что все тихо, и можно выдвигаться в их сторону. Колонна начала подъем на третий этаж, в этот момент с потолка упали две тени, мелкие, юркие, из блестящей стали в когтистых лапах. За долю секунды эти уроды успели перерезать глотку двум лекарям и трем экзорцистам. Один из демонов прыгнул прямо мне в лицо острые зубы, старконечные уши, морда, вытянутая вперед, пепельный цвет кожи, Изжав, рот, замахнулся, чтобы полоснуть меня по горлу. А мы, как стадо баранов, толпимся на лестнице, так что не откатиться, не отпрыгнуть в сторону невозможно. Я сделал единственное, что имело смысл присел. Со всего размаха демон рубанул по стальному панциру идущего сзади инквизитора, выбив сноп искр. Уродец оттолкнулся от тынка двумя ногами делая обратное сальто, а глазами уже искал новую жертву. Правда, так и не нашел. Рука инквизитора молниеносно схватила демона за горло. Мелкий убийца трепыхался, пытаясь достать инквизитора ножом, а через секунду повис безвольной куклой. Ему сломали шею. Два демона успели уложить всех лекарей. Из экзорцистов остались только я и еще одна девчонка в ранге Акалит. Интересно, как она смогла его получить? Выглядит моложе меня. Как бы там ни было... Дальше шли гораздо медленнее, проверяя каждый заковолок, осматривая каждую подозрительную тень. В конце третьего этажа мы потеряли еще пару бойцов. Из офисного кабинета вывалились четыре демона и одновременно дали залп. Костяные иглы и огненные шары размером с бейсбольный мяч прошивали инквизиторов насквозь, задев стоящих сзади. На второй залп времени демонам не дали. Храмовник перепрыгнул через соседающих на пол подчиненных и, уйдя в подкат, взмахнул мечом. Его с демонами разделяли добрые десять метров, но это не помешало рассечь их пополам. С меча сорвался полупрозрачный серп, который за долю секунды преодолел расстояние и пережубил рогатых надвое. Демоны конвульсивно подергивались, пока из их тел вытекала жизнь. Хотя вытекала ли? Помнится, чертила сказал, что гибнет только оболочка, а душа возвращается в ад. Выходит, мы убили около пятидесяти демонов, столько же зомби но по факту не убили никого, их души целы, и вернутся обратно. Охренеть расклад. Очень любопытно, как Солнцеликий смог одолеть демонов в тысячелетней войне, убить то, что умереть не может. Кстати, я тоже теперь могу поглощать души. А если я сожгу душу, используя одно из демонических заклинаний, то полностью ее уничтожу или также отправлю в адский котел? Больше вопросов, чем ответов. Вызвав статистику, увидел, что мне начислили за убитого зомби. Свободные очки поглощенных душ — один. «Теперь смогу целый один раз применить факел. Круто!» «Нет. Убей кого-то ради фонарика, который будет работать минуту. Более дерьмового навыка не придумать. Если так свои навыки используют все демоны, становится понятно, почему они проиграли в войне». Весь четвертый этаж зарос какими-то пульсирующими наростами, похожими на гнойники. Головной дозор, отойдя на почтенное расстояние, решил узнать, что за гадость такая. И не зря. Швырнули копье, спрятались за дверью. Послышался «хлюп». А через секунду дверь превратилась в решето. Гнойники взрывались, выбрасывая острые иглы во все стороны. Мелкие снаряды запросто прошивали деревянные двери, а в бетоне оставляли глубокие рытвины. Все это выглядело странно. И на типичный разлом не походило совершенно, как будто хитроумный выродок растял ловушки и пытается убить как можно больше человеческой силы, сделав штурм разлома не то что затруднительным, а невозможным. Отсюда у меня возник резонный вопрос: а это точно разлом третьего уровня? Входа в разлом никто не видел, как я понимаю, уровень оценили, опираясь на увиденное снаружи. Сука, чем дальше, тем меньше все мне это нравится. Брецая латами, на пятый этаж поднялся отряд инквизиторов, чтобы через мгновение вылететь по кускам обратно. Фиолетовый сгусток, состоящий из щупалец, на концах которых сверкали острые лезвия, влетел на лестничную клетку, яростно нанося удары. Инквизиторы прикрылись щитами. Шух! Неуловимое движение скользит по поверхности щитов, рассекая их вместе с владельцами. Кровавые фонтаны взмывают вверх, а падающие тела открывают дорогу демону. Хромовник, ранее убивший четверых в подкате, ринулся вперед, чтобы встретить неприятеля. Бой велся на каких-то запредельных скоростях. Клинок хромовника то и дело отражал десятки сыплющихся на него ударов, но, впрочем, это все, что он мог сделать. Шанса атаковать ему не давали. Инквизиторы, стоявшие пролетом ниже, извлекли арбалеты и разрядили магазины в смертоносный сгусток. Урод мог уклониться от сорока выстрелов, При этом каждый раз он всего лишь незначительно смещал тело, пропуская сталь в миллиметре от себя. Пока хромовник сдерживал натиск осьминога переростка, его подчиненные продолжали умирать. пальца выстреливали со страшной скоростью то вправо, то влево, пронзая доспехи и головы инквизиторов. девочке экзорцису тоже не повезло, лезвие снесло ей пол черепа. А я просто стоял и ждал. Чего ждал? Да вот этого. «Гробница про отцов. Внимание! Потеряно шестьдесят единиц маны». Мана накопилась, и золотое свечение запечатало шуструю скотину. «Инквизиторы! Окружить демона со всех сторон! Зажмите его тело копьями! Когда свечение исчезнет, убейте!» Мгновенно сориентировался в ситуации громовник, сменив меч на копье. Через минуту мое заклинание развеялось, и сгусток ярости успел нанести еще пару ударов до того, как десятки лезвий разорвали его тело. Получено 307 опыта. Текущий опыт 5169 из 10835. слабо за этого выродка отсыпали. Учитывая, что наших бойцов осталось около 70, убей его в одиночку такую тварь, получил бы тысячу опыта. Охренеть! Это ж два уровня, сразу можно было поднять. Мечты, мечты. Выходит, этот демон был кем-то вроде хозяина разлома? Я бы с радостью обыскал его в бездыханной ошметки, но кто же мне даст этим заняться? К моменту, когда наше войско выдвинулось вперед, ещё три инквизитора умерли от потери крови. Надо быть осторожнее. Любое ранение может стоить жизни, ведь те лекари мертвы. Пятый этаж зачищать не пришлось. Видимо, там был только этот осьминог, а на шестое мы попасть тупо не смогли. Всю лестничную клетку занимала красная Марева. Туман клубился, приглашая нас нырнуть в неизвестность.